«И это рыбье дерьмо, все, что ты сумел насобирать?» Худой чернявый нищий с лицом изуродованным ударом обсидианового ножа зло вставился на кремня. Сержант спокойно выдержал злобный взгляд и, изобразив подобие насмешливой улыбки, смиренно ответил. «Да, старшой». Чернявый зло взрыкнул. «И зачем убогно навязал мне на шею это убожество? Да у меня любой пацан или старуха собирают в день... три раза больше, чем ты. И на этот раз голос сержанта был тих и смиренен. Я знаю, старшой. Чернявый раздраженно сморщился, но, как видно, предупреждение, которое кремень сделал чернявому две луны назад, все еще сохраняло свою убедительность, потому что нищий только дохнул сквозь злобно стиснутые зубы и кивком головы отпустил сержанта. Кремень все так же смиренно поклонился и отошел к дальней галерее, где располагался его десяток. В принципе, он мог бы и ничего не приносить, поскольку это был последний день их пребывания в этой крысиной норе. Они прибыли на ночной двор Элора почти две луны назад. Сначала их всех собрали в одиннадцатом форте, о котором уже давно ходили всякие странные слухи. Кто говорил, что в нем хранится золото корпуса – И поэтому внутри этого форта устроен специальный лабиринт с жуткими тварями, которых приручил сам Грон, когда ходил внутрь проклятого острова. Другие рассказывали, что его строители были умерщвлены сразу после завершения работ по страшному степному обряду безногим рабом, бывшим тасушским колдуном из рода Черной Змеи, а их изуродованные останки замуровали в стены. Но сам Кремень больше склонялся к версии, что этот форт облюбовали ночные кошки. Отсюда и вся эта чертовщина с пугающими нечеловеческими воплями и воем, ночными шабашами и иной необъяснимой дребеденью, что регулярно творилось рядом с 11-м фортом. За время службы он три раза ходил в конвое, сопровождавшим обозы, которые следовали в 11-й форт. И все три раза конвой доводил обоз до широкой поляны, где повозки с таинственным грузом, плотно укрытые грубым, некрашенным полотном, окружали молчаливые фигуры, затянутые в черные и синие комбинезоны ночных кошек. И на этом работа конвоя считалась законченной. Так что дорога до форта была ему знакома. И когда повозка, которую управлял весело балагурищей и горланищей песней булыжник, свернула с восточной ракады на узкую, неприметную дорогу, которая, несмотря на свою крайне скромную ширину, была идеально отсыпана щебнем и лез со земляной подушкой. Поверх каковой была высеяна тщательно отсортированная травяная смесь. Кремень сразу понял, куда они едут. Форт прибыли перед самым закатом. Когда повозка со слегка поутихшим булыжником на облучке миновала знакомую поляну, кремень влез на козлы и уселся рядом с возницей. Джук, дремавший в соломе, вскинул морду, но увидев, что хозяин просто переменил дислокацию, вновь опустил морду на лапы и смежил веки. Такая мелочь, как птичий гомон боевого пса, совершенно не интересовала. Булыжник бросил на присоединившегося к нему Кремня понимающий насмешливый взгляд. "Интересуешься?" Кремень молча кивнул. "Командоровых тварей опасаешься?" Кремень скорчил рожу, по которой сразу можно было установить направление, в котором он видал этих тварей, и еще пуще завертел головой, с любопытством оглядываясь. Вокруг все казалось совершенно мирным. То есть окружающий лес спокойным назвать было нельзя. По обеим сторонам дороги вовсю трещала, верещала и заливалась разнообразная пернатая сволочь. В глубине сумрачных лесных прогалин то и дело мелькали рыжие беличьи тела. а где-то впереди с громким треском продирался через бурелом кабан. Внезапно до Кремня дошло, что живности вокруг как-то многовато. Уж какой глухой не выглядела эта дорога, все же не так далеко, в паре лиг впереди стоял гарнизон числом не менее нескольких сот рыл. И можно было дать голову на отсечение, что эти рыла активно шляются по этому лесу. А значит, все это лесное зверье и пернатые суматошники, по идее, давно должны были выбрать себе для проживания местечко поспокойнее. А тут их было едва ли не больше, чем в самой глухой чащобе. Он озадаченно нахмурился, пытаясь понять, в чем тут секрет. Булыжник некоторое время с усмешкой наблюдал за его потугами, потом спросил. «Удивляешься, откуда здесь столько птиц?» Кремень неопределенно пожал плечами. Булыжник натянул вожжи, остановил повозку и, соскочив на землю, подошел к ближайшему дереву. «Вот, смотри!» – он откинул большую ветку и, поманив к себе кремня, указал куда-то наверх. Кремень задрал голову и удивленно присвистнул. Вверху, на высоте трех или четырех человеческих ростов, к стволу была примотана конструкция, в которой он с некоторым трудом опознал обыкновенную птичью кормушку. И зачем это? Летом в лесу птицам мы так еды от пуза. Эта кормушка не столько для кормежки, сколько для того, чтобы привязать птиц к нужному месту. Птицы – отличные сторожа и достаточно сообразительны, чтобы отличать тех, кто насыпает им корм от всех остальных. Как ты наглядно убедился на нашем примере, секреты охранения могут не только услышать, что по дороге или, скажем, через лес следуют какие-то чужаки – но и, используя птичий гомон, издали отслеживать скорость и направление перемещения. Кремень усмехнулся. «Хитро придумали. Да тут часовому можно спать в секрете. Такой шум мертвого подымет». Булыжник усмехнулся в ответ. «Все не так просто, старина. В линиях птичьей охраны есть довольно большие промежутки. Иногда ведь надо кое-кого, наоборот, провести в форт так...» чтобы ни одна живая душа не догадалась, что кто-то прошел. Так что большинство секретов перекрывает именно те тропы. А охрана вдоль дороги выставляется в основном в случае резкого осложнения обстановки. Кремень кивнул, пару минут подумал и осторожно спросил. «А почему ты все это мне рассказываешь?» Булыжник беззаботно пожал плечами. «А что?» «Мне казалось, что все это тайны корпуса». Булыжник усмехнулся. «Да, ты прав. Вот только это те тайны корпуса, которые отныне придется беречь и тебе тоже. И это еще не самые большие из тайн, которые тебе предстоит беречь». Об этом Кремень уже и сам догадался. Поэтому он с непроницаемым лицом перебрался обратно на повозку и, завалившись на спину, уставился в темнеющее небо, спрашивая себя, «А стоило ли ему вляпываться во все это дерьмо?» Впрочем, сейчас вопрос был уже чисто риторическим. Кремень был уверен, что если бы даже он сейчас соскочил с повозки и попытался дернуть в лес, то не успел бы сделать и десятка шагов, как у него между лопаток выросло бы новое украшение в виде черенка арбалетного болта. Джук повернул морду, лизнул хозяина в ухо и снова отвернулся. В этот момент дорога сделала поворот, и повозка выкатилась из леса на вырубку, в дальнем конце которой возвышалась укрытая вытянувшимися предзакатными тенями мрачная громада 11 форта.